Однажды у меня в бригаде произошел такой случай. Ученик работал в этот день без своего партнера, не явился по болезни. Участок у них был особенно трудный. И вот во второй половине дня подходит этот ученик ко мне с мрачным видом и заявляет, что больше работать не будет и хочет уйти. Чувствую, что проглядела. Надо дело поправить, иначе он несет разброд в коллектив. Спокойно встала и предложила показать, какая у него грядка. что поселило в нем такую неуверенность. Подошли. За похвалило похвалила и сказала, что, конечно, все гряды ему не осилить. «А вот столько сделаешь?» спрашиваю у ученика и отмерила ему шагами 3-4 метра. «Столько-то сделаю», ответил он довольный. Точа же принялся за работу. Да так и не отрывался от нее до конца дня, даже перевыполнил мое задание. Очень важно, чтобы каждый ученик знал, что он сделал, как выполнил норму. Нормы я знала наизусть. Сообщала их детям и вместе с ними подсчитывала, сколько мы сделали вместе и каждый в отдельности. Все это знали еще до прихода учетчика. Уходили домой с работы, хоть и усталые, но с песнями, бодрые и веселые. Сноска. А.А. Шибанова о воспитательной работе в сельской школе. Журнал «Советская педагогика». 1947 год, номер 4, страница 38-39. Было бы неправильно закрывать глаза на те серьезные недостатки, которые имеются в нашей школе по осуществлению связи учения с трудом и жизнью. В педагогической прессе не раз раздавались голоса о некотором уклоне в интеллектуализм нашей общеобразовательной школы. Этот недостаток выражается в том, что во многих школах преподавание нередко ведется все еще только на основе живого слова, наглядного пособия в книге, что мало проводится лабораторных занятий, экскурсий по городу, музеев, фабрик, заводов, совхозов и так далее. Экскурсии учащихся на социалистические предприятия имеют не только образовательное, но и огромное воспитательное значение. Но этот вид работы в школе явно недооценивается. Еще хуже обстоит дело с участием детей в общественно полезной работе. Внутри школы рядовому школьнику часто не дают никаких поручений, активистов же перегружают. Городские школьники за редким исключением совершенно не участвуют в общественной работе вне своей школы. Выдвигая главной задачей школы борьбу за качество учебной работы, обсуждая левацкие загибы в использовании трудошкольников на производстве в ущерб учебным занятиям, борясь против перегрузки учащихся общественно полезной работой, Наша партия всегда подчеркивала огромное значение для воспитания практического знакомства с производством и посильного участия детей в общественной жизни вне своей школы. Советская школа имеет богатейший и ценнейший опыт по правильному сочетанию учебных занятий с посильной и интересной общественно-полезной работой. Для этого достаточно назвать замечательное Тимуровское движение, работу пионеров с детьми дошкольного возраста, участие школьников, сельскохозяйственном труде и в лесонасаждении. Психологическим основанием для требования к обязательному участию школьников в общественно-полезной работе являются ценнейшие для воспитания особенности социалистического труда. При правильной организации детский труд гармонично сочетает в себе умственную деятельность и физические усилия, развивает интерес к общественной жизни, расширяет общий кругозор, воспитывает уважение ко всякому труду и правильную его оценку, возбуждает законную гордость за личное участие в настоящем, как говорят дети, труде, сближает учащихся в совместной работе с различными категориями трудящихся, воспитывает коллективизм на широкой социалистической основе. Все это имеет огромное значение для воспитания у наших детей коммунистических черт воли и характера. Общественная работа, так же как и производительный труд или учебная работа, становится активным воспитательным средством только при соблюдении необходимых педагогических требований. Из этих требований укажем наиболее важное. Во-первых, у руководителя... Должна быть продуманная система в распределении общественных поручений, обеспечивающая не только активное и плановое выполнение своим коллективом всех задач организации пионерской, комсомольской, ученической, но и непрерывное развитие способностей всех членов коллектива. Это возможно только при условии поручений каждому учащемуся конкретного задания по общественной работе. В любой школьной организации имеются все возможности дать каждому ученику конкретное поручение, приносящее пользу и воспитывающее его в коммунистическом духе. Конечно, подбор объектов и видов работы для всех школьников требует от руководителя кропотливого труда, но это их первая и прямая обязанность. Во-вторых, задания по общественной работе должны быть посильными для каждого учащегося, начинать с малого и простого, постепенно переходя к большому и сложному. Элементарное педагогическое требование, которое должно также последовательно осуществляться в общественной работе. Нужно следить за тем, чтобы дети слишком долго не сидели на одной и той же работе. По мере повторения одних и тех же действий, трудности их для исполнения исчезают. Задание становится легким и неинтересным для человека и, следовательно, неэффективным для воспитания воли и характера. Отрицательное влияние на воспитание человека оказывает перегрузка большим количеством заданий. Перегрузка всегда идет во вред качеству работы, нередко дезорганизует человека, подрывает его инициативу, а иногда способствует развитию таких вредных черт, как спешка, верхоглядство и зазнайство. Центральный комитет нашей партии запретил перегрузку общественной работой школьников, так как она вредно отражается на их учебной работе. В-третьих, при распределении общественного поручения требуется учет индивидуальных особенностей каждого учащегося. Очень важно на первых порах помочь ученику в организации порученного дела и не ослаблять этой помощи до тех пор, пока он не приобретет уверенность и навык все делать самому. Однако ясно, что учет интересов, способностей и опыта людей не может являться единственным основанием при распределении поручений. Известно, что в любой общественной организации всегда бывает малопривлекательная, но нужная работа. Кроме того, длительная специализация человека на одном виде работы, хотя и выполняемой по желанию, ограничивает его развитие. Тогда как выполнение различных видов общественной работы содействует всестороннему развитию человека. Поэтому необходимо время от времени переводить человека с одной общественной работы на другую. В-четвертых, участие каждого члена организации в общественной работе должно быть по возможности непрерывным. Длительные перерывы в общественной работе ведут к отрыву человека от коллектива, притупляют его интерес к общественной жизни, разрушают организационные навыки, отрицательно сказываются на волевых качествах. Передовые советские люди давно перестали считать общественную работу нагрузкой, от которой неплохо бы на время избавиться. Они не мыслят себе жизнь без активного участия в общественной работе. Эта черта в психологии вырабатывается годами в процессе непрерывной общественной деятельности. Наконец, всякое поручение, как бы оно ни исполнялось, требует систематического контроля со стороны руководителя. Контроль – это не только оценка работы, но и признание общественной необходимости в работе. Контроль возбуждает волевые усилия на преодоление трудностей и является сильным методом воспитания воли. Наоборот, бесконтрольность оказывает резко отрицательное влияние, в особенности на детей. Дело не только в том, что человек, видя безразличие руководителя к его работе, нередко начинает считать свою работу ненужной и забрасывает ее, но и в том, что он утрачивает доверие к руководителям организации Развитие и закаливание воли в процессе физических упражнений.